Глава 5. Скорое небесной сферы приехало настолько быстро, что Машка даже не успела толком испугаться. Ещё минуту назад Тёма показывал самые настоящие чудеса, выталкивая из себя пули, и вдруг оказалось, что он в ещё худшем состоянии, чем был в начале. Не так-то просто было всё это осознать. Машка сидела на коленях, поддерживая голову друга. и слушая жуткие хрипы, вырывающиеся у него из груди, и даже не сразу заметила, что уже прибыли врачи. Так, девушка, отойдите, скомандовала ей довольно миловидная рыжеволосая женщина лет 40 в белом халате. Она поднялась на крышу в компании мужчины в тёмно-синей медицинской форме, который тут же начал проверять состояние Тёмы, но не обычными методами, вроде стетоскопа или измерения давления, а просто водя руками над телом и хмыкая себе под нос. Что с ним случилось? Деловита спросила женщина. Полевые ранения, нервно ответила девушка. Несерьёзно, тут же прокомментировал мужчина. Раны уже начали рубцеваться. Машка едва сдержала удивлённый возглас, взяла себя в руки и продолжила. Отравление. Мужчина из клуба змеий дыхнул на него чем-то ядовитым. Вообще-то не дыхнул, а плюнул, но девушке даже произносить это вслух не хотелось. Вот это опасно, согласно кивнул мужчина. Его лёгкие буквально растворяются от кислоты, но я не уверен. Женщина напряглась. Гриша, не пугай меня. В чём ты можешь быть неуверен? Лёгкие должны разрушаться гораздо быстрее, ответил мужчина, сосредоточенно нажимая на грудь тёмы. Но ткани довольно успешно сопротивляются яду. Это же хорошо? осторожно уточнила Машка. Это отлично, заверила его женщина. Надежда Сергеевна предупреждала, что вы необычные ребята. Но я не думала, что настолько. Будет интересно понаблюдать, как его легкие справляются с ядом. Машка с силой сжала кулаки и тихо спросила: "Вы хотели сказать, будет интересно максимально быстро его вылечить?". "Да-да, именно так я и сказала", поспешно согласилась женщина и повернулась к напарнику. "Гриша, ты можешь определить, что за яд?". "Нет, может быть в лаборатории", неуверенно ответил худощавый мужчина, продолжая водить руками над грудью Тёмы. Хотела лучше бы нам иметь образец. Где именно противник вдохнул ему в лицо? Машка оглядела крышу и неуверенно указала место. Вроде бы вон там. Бесполезно, резюмировала женщина. Здесь всё давно затоптали. Никаких образцов взять не получится. Грузим его, попробуем справиться своими силами. Они споро и очень аккуратно переложили Тёму на носилки и вдвоём понесли к выходу с крыши. Машка на полном автомате последовала за ними, пытаясь понять, Стоит ли ей переживать из-за слова "попробуем" в планах на лечение? Это же всемогущие врачи небесной сферы, они должны справиться с любой травмой, ну, кроме пули в голове. "Эй, а как же осмотреть других пострадавших?" зло крикнула им вслед Татьяна. Она всё это время тихо общалась с Олегом, хоть парень и пришёл в себя и даже смог подняться на ноги, но выглядел он всё ещё не очень уверенно и явно слегка терялся в пространстве. Это не наша работа. Не оборачиваясь, ответила ей женщина. Вы же скорая? Нет, мы частная организация. Машка виновато посмотрела на полицейских. Может, всё же оцените его состояние, неуверенно попросила она. "Ты серьёзно?" хихидну уточнила у неё рыжая женщина, резко остановившись и выразительно посмотрев на носилки. Этому парню, возможно, скоро придётся выращивать новые лёгкие, а там просто сотрясение мозга. Давайте все бросим, мы пойдем еще йодовскую сетку на гематомы всем страждущим рисовать. Стыдно стало не только Машке, но и всем, кто присутствовал на крыше. Так что, если вы не против, грозно сказала женщина, мы все же отвезем парнишку в клинику. Может, вам помочь воду нести? Тут же предложил женщине один из полицейских. Занимайтесь своими делами, а мы будем заниматься своими, все еще раздраженно ответила женщина, спокойно и явно без напряжения держа на силке одной рукой. Машка последовала за ними в грузовой лифт. А если бы мы схватили того, кто его отравил, это бы помогло? напряжённо спросила она врача. "Вполне вероятно", кивнула женщина. "Если не его самого, то хотя бы образец яда. Этих любителей яда в рейтинге сотни, и у каждого своя специфика: ядовитое дыхание, прикосновение, слюна, некоторые, как ящерицы, даже могут отращивать оторванные конечности. И лучше бы нам точно знать, от чего лечить парнишку, чем действовать наугад". Девушка практически на все 100% была уверена в том, что Седой смог скрыться от полиции. Конечно, стоило этот вопрос уточнить, но шансы обычных силовиков схватить такого бойца, даже с травмированной рукой, стремились к нулю. Выйдя из здания, Машка поморщилась от количества собравшихся возле входа людей. Всем было любопытно, что же произошло, кого арестовали, кто лежит на носилках. Разумеется, кто-то даже снимал на телефон, хотя снимать было особо и нечего. просто несколько уазиков с орестованными и два десятка полицейских, занимающихся своими делами. Сюда же подъехала и не частная скорая, выглядевшая значительно скромнее машины небесной сферы. И это было не мудрено, совершенно разные уровни финансирования. Хотите поехать с нами? спросила её женщина, когда Тёму загрузили в машину, и мужчина занялся подключением к нему каких-то трубочек и иголок. Машка на мгновение застыла, словно прислушиваясь к чему-то. а потом уверенно ответила нет у меня еще остались здесь дела можете дать свой номер я позвоню чтобы узнать о его состоянии женщина смерила ее неодобрительным взглядом только что девушка сильно переживала за товарища а теперь решила оставить его и заняться какими-то своими делами или она просто хочет погеройствовать отправившись на поиски противника отравившего парнишку эй а с тобой что спросила вдруг она заметив что-то в глазах девушки Помимо железобетонной уверенности в себе. Со мной всё в порядке, отмахнулась Машка. Не тратьте на меня время. Но женщина всё равно протянула руку и шире открыла ей глаз, посмотрев на зрачок. Лёгкое отравление чем-то нервно-паралитическим, констатировала она. В принципе, ничего страшного, но я бы посоветовала не с кем не драться хотя бы ближайшие часов 5. Поэтому, может, лучше всё-таки с нами поедешь? Но с чего вы? Ой, девочка, давай ты мне не будешь заливать Перебел её женщина. Что я? Не знаю этого выражения лица. Явно же собралась какую-то глупость сделать. Машка лишь промолчала в ответ. Разумеется, она не собиралась отпускать Седова после того, что он сделал с Стёмой. Если нужно заполучить образец яда, то она его добудет, чего бы ей это ни стоило. А самое главное, она не могла себе простить слабость, проявленную во время боя. И хотела доказать самой себе, что может справиться с по-настоящему сильным бойцом из рейтинга. Если всё-таки сможешь найти носителя яда, то вот тебе ватная палочка для сбора материала и контейнер. Просто проведи по внутренней стороне нёба и привези эту штуку нам. Я же смогу с ним справиться, раздражённо подумала Машка, пряча в карман небольшой контейнер и наблюдая за тем, как закрываются двери машины. Пусть в бою с рептилоидом Чёма был куда эффективнее меня. Но ведь я единственная, кого с самого начала серьезно тренирует духхранитель. Остальным не так повезло, как мне. Когда скорая уехала, девушка уже направилась к полицейским машинам. Там уже собрались все знакомые ей лица: Олег, коротко стриженная брюнетка и еще несколько полицейских. Как успехи? Поинтересовалась Машка, стаскивая из себя бронежилет и кидая в багажник машины. А что же ты не уехала на своей частной скорой? Хмуро спросила Татьяна. Тань, успокойся, устало попросил ее Олег. Лысый парень держал у головы пакет с льдом, но выглядел уже гораздо бодрее, чем на крыше. Мы схватили почти всех, благодаря тому, что оставили большую часть людей внизу вокруг здания, не хотя ответила брюнетка. Сбежали только двое. А седовласого мужика лет пятидесяти поймали? спросила Машка без особой надежды. Он был у них главным. Да, Олег уже рассказал, кто у них всем руководил. Кивнула Татьяна. но мы его даже не видели. Зато пойманы все грабители, вот-то и оправдание, сказал один из полицейских. Так что программа минимум выполнена. Судя по лицам работников полиции, их действительно полностью устраивали результаты операции. А вот Машка категорически отказывалась останавливаться на достигнутом. Зато девушка точно знала, что седой змей всё ещё находится где-то рядом и даже видит её, но засечь его местоположение, к сожалению, не могла. не хватало навыков. А можно как-то посмотреть записи с камер наблюдения за последние 15 минут? спросила Машка, указав угол здания. Ага, конечно, фыркнула Татьяна. Так они нам сейчас и дадут свои видеозаписи. Тут нужен официальный запрос с печатью. Полицейские переглянулись и расхохотались. Да она шутит, с улыбкой пояснил Олег. Записи уже изымают, но я бы на твоём месте не рассчитывал на какую-то пользу от них. Требуется время, чтобы как следует изучить их. А уж чтобы найти что-то полезное, ты пересмотрела фильмов, резюмировала Брюнетка. Найти сбежавшего прямо сейчас в записях точно никак не помогут. Максимум опознать лицо по базе, но на это потребуется время. Ну и, разумеется, тебе их никто не покажет, ты же не из полиции. А если допросить пойманных, это будешь делать явно не ты и не здесь, пренебрежительно фыркнула Татьяна. Да и вряд ли они что-то тебе расскажут. Это было не совсем то, на что рассчитывала Машка, но попытка не пытка. Зато теперь она точно знала, что в поисках Седавласова может рассчитывать только на себя. Отойдя немного в сторону от полицейских, девушка тихо пробормотала себе под нос: "Ты точно уверена, он всё ещё рядом?" Разумеется, у Машки не было привычки говорить самой с собой. И шизофрения тоже отсутствовала. Всё дело в том, что её дух-хранитель обладал способностью не только общаться в Австралии, Но и периодически проявляться в реальном мире в сильно уменьшенной форме, видимой только Машке, ненадолго. Но это всё равно было серьёзным подспорьем в тренировках и, как теперь выяснилось, хорошей помощью в экстренных ситуациях. "Я чувствую направленную на тебя ненависть", заверил её розовый дракончик, сидя на правом плече. "Хотя бы примерное место, откуда она исходит, можешь определить?" "Я же тебе не компас, почему ты обиделась, лотта?" Но отпускать змея точно нельзя. Предлагаю найти его и убить за то, что он сделал. Машка поморщилась. Я тебе уже говорила, что у нас не принято вот так вот просто убивать направо и налево. А что ещё делать с врагами? Ну, можно побить, то есть обезвредить и сдать в полицию, немного неуверенно ответила девушка. Настолько опасных врагов у меня ещё не было, если честно. Поверь специалисту, врагов надо убивать, заверила её Лотта. К счастью, для Машки разговор с дракончиком происходил невербально, хотя она ещё иногда забывалась и произносила слова вслух, но чаще передавала ей свои мысли, не открывая рта. "В любом случае, для начала его нужно найти", заметила Машка. "Я могу облететь всё вокруг и поискать его", предложила драконица. "Ты же не способна отдаляться от меня дальше, чем на несколько метров. У тебя сил недостаточно". "Сил недостаточно не у меня, а у тебя". чтобы поддерживать моё присутствие здесь и позволить свободно передвигаться по правилы её лотта. Но есть один способ, как можно решить эту проблему. Не буду я никого убивать, вновь повторила Машка. Вот тебя заело. Всё дело в том, что у каждого рода драконов была определённая специализация. И род Джу по сути являлся чем-то вроде наёмных убийц. Вообще все красные драконы были связаны исключительно с насилием и убийствами. И это накладывало на их поведение определенный отпечаток. А род джю, по словам Лотты, мог еще и восполнять собственную энергию за счет убийств. Хорошо, можем попробовать другой вариант. Если ты воспользуешься своей кровью, чтобы подпитать меня, то я смогу значительно усилить твое восприятие. Ты сама найдешь источник ненависти, а ты не можешь вызвать его на бой, так же как это сделал дракон Темы, и тогда он придет ко мне сам. Пф! фыркнула драконица. Но ты сравнила. Там королевская кровь. Она так ударила по мозгам этих бедолаг, что они устроили с вами целую показательную дуэль вместо того, чтобы просто вас пристрелить. Что значит ударила по мозгам? Это на уровне инстинктов. Вызов действует только на настоящих бойцов. У них возникает ощущение, словно, ну, как шел мимо человек, толкнул плечом, потом плюнул в лицо и заявил, что сейчас с тобой пол вытрит. Вот примерно такой эмоциональный отклик бывает, когда дракон королевской крови бросает вызов. Машка всё ещё не могла привыкнуть к тому, что драконица настолько свободно оперирует человеческими понятиями. В её исполнении описание продемонстрированных духом-хранителем тёмных способностей звучало особенно впечатляюще. Круто. Эй, обиделась драконица. О всех нас свои способы поддерживать своих носителей. Я вот могу проявляться в реальном мире. и помогать тебе с тренировками. А тебе этого мало? Нет, нет, мне достаточно, заверила её девушка. Ты у меня вообще умница. Правда, у Машки были сильные подозрения о том, что её розовый дракончик был слишком молод и слаб, и именно поэтому мог проявляться в реальном мире. Для его поддержки хватало даже крох внутренней энергии, доступных такому начинающему практику, как Машка. К тому же, глядя на Алекса, И его проблемы после взаимодействия с силой Красного дракона. Девушке неочень хотелось проводить эксперименты с энергией дракона. Ах, надеюсь, у Лёшки с даней дела обстоят лучше, чем у нас, подумала она, вспомнив о селении. Хотя что это я, вдвоём они точно совсем справятся. И я справлюсь. Конечно, я умница, важно согласилась Лотта и осторожно добавила: "Если не хочешь подпитывать меня своей кровью, то можешь просто позвать мадам Смерть". Она точно найдёт и убьёт этого старикашку. А образец яда мы возьмём с трупа. Машка уже не первый раз слышала, как дух-хранитель называет Елену этим странным именем, но пояснять что-либо драконяца упорно отказывалась. Разумеется, Елена ещё во время телефонного разговора сказала, что скоро приедет, но едва ли змеи станет ждать её прибытия. Ведь от спортивного центра до территории завода было ехать минимум минут 40. В любом случае Девушке очень не хотелось прибегать к помощи Елены. Иначе какой вообще смысл в тренировках? Всё-таки именно они должны представлять клуб Рыжий дракон, а не Елена или Иван. Ладно, что мне нужно сделать? решилась она. Ты должна воспламенить свою кровь моей силой, направить её из татуировки так же, как обычно управляешь своей ци. Но проделывать нечто подобное с кровью внутри тела слишком рискованно. Ты можешь просто сжечь свои энергетические каналы Поэтому я советую порезать ладонь и запустить мою силу в пролившуюся кровь. До тех пор, пока кровь связана с тобой, в ней есть частица своей ци. Как ни странно, Машка отлично понимала всё, что говорила Лотта. Они уже давно занимались совместными тренировками и много общались. Поэтому, в отличие от ребят, их связь с духом-хранителем можно было считать действительно продуктивной. И именно поэтому девушку особенно раздражало то, что она не только не смогла сама справиться с рептилоидом. но и не оказал и теме достойную поддержку в бою. Невидимые клинки это только звучало красиво. На деле же, как выяснилось, они просто не могли нанести достаточно сильному бойцу совершенно никакого урона. Пока полицейские занимались своими делами, девушка тихо отошла от них за угол, а затем скрылась в одном из скверов. Достав из скрытого кармашка небольшой нож, она медленно выдохнула и слегка порезала себе ладонь. Нормально режь. Нетерпеливо прикрикнула на неё Лотта. Кровь должна литься, а не капать. Девушка чертыхнулась и сильнее надавила на нож. Теперь обратись к моей силе через нашу связь и направь её в руку, но не задерживай в ней, а выпусти через рану в кровь, а дальше я уже буду действовать сама. Машке пришлось потратить некоторое время, чтобы сконцентрироваться. Всё же поддерживать состояние медитации стоя и тем более в движении оставалось непростой задачей. Но она училась. Девушке вообще было не просто поспевать за друзьями с самого детства. В боевых искусствах не зря существует разделение по полу и весовым категориям. И ещё сложнее, чем научиться побеждать друзей в бою, оказалось убедить их драться в полную силу. Хорошо это или плохо, но у Алекса, Дани, Тёмы и Кости на подкорке было записано, что девушку нужно жалеть и оберегать. Годы совместных тренировок приучили их воспринимать Машку как равную. Но теперь она вновь почувствовала себя отстающей, и именно сольная победа над ориптелоидом могла стать доказательством её силы. Когда сила дракона пошла по руке, Машка почувствовала на коже выше локтя странный зуд, а затем от её руки, польющейся на землю крови, прошла волна огня. Кровь загорелась словно бензин, и в этом пламени затанцевал маленький розовый дракончик. Отлично, радостно воскликнула Лотта. Сосредоточенно ощущении опасности. Вас уже учили это делать. Определи от кого оно исходит. И Машка действительно смогла справиться с задачей с удивительной лёгкостью, словно делала это каждый день. Тут совсем недалеко, хищно усмехнулась она, обернув ладонь платком. А пока мы идём туда, я очень сильно нуждаюсь в совете своего мудрого духа-хранителя о том, как победить эту сволочь. постремившись к только ей видимой цели, девушка не заметила, как за ней тихо проследовала гибкая фигура.